Глава 23 Колбаска была поджарена до хрустящей золотистой корочки. Я положил ее в рот, закатил глаза и благодарно промычал. Вкуснотище! Вы просто чудо, Просковья Ивановна! Мы завтракали дома всей нашей небольшой, но дружной компанией. С того дня, как Сева Пожарский сделал артефакт для Елены Разумовской, прошла почти неделя. Все это время Елена лечилась в воронцовском госпитале. Иван Горчаков пытался восстановить разрушенную защиту ее магического дара, и целителю удалось добиться успеха. Так что сегодня Иван с легким сердцем отпустил Разумовскую на прогулку по городу. Под нашим Слизой присмотром. Сева и Елена должны были заехать за нами сразу после завтрака. Я проживал колбаску и поинтересовался у Игната. А где Фома? Почему его нет за столом? Да кто же его знает, ваше сиятельство, виновато ответил Игнат. Вот только пять минут назад был здесь, и опять куда-то исчез. Да чего непоседливый мальчишка лазит по всему дому. Помяните мое слово. «Когда-нибудь вашему особняку это надоест, и он выгонит Фому». «А ты не преувеличиваешь?» — рассмеялся я, но на всякий случай послал зов дому. «Как тебе этот неугомонный домовой? Не надоел еще?» В ответ особняк прислал приветливый импульс, похожий на порыв теплого ветра. «Ясно», — улыбнулся я. «Значит, не надоел». «Но ты, Игнат, все-таки разыщи Фому». Мне бы хотелось, чтобы во время семейного завтрака все были за столом. — С превеликим удовольствием, ваше сиятельство! — кивнул Игнат и отправился на поиски. Я только-только налил себе вторую чашку кофе, как в саду раздался перепуганный крик Игната. — Ваше сиятельство! Скорее сюда! С Фомой беда! Переглянувшись, мы с Лизой вскочили из-за стола и бросились вниз по лестнице. Перепуганный и бледный, как смерть, Игнат, размахивая руками, приплясывал возле крыльца. — Что случилось? — крикнул я. — Фома окаменел! — заикаясь, ответил старик. — Что? — не поверил я своим ушам. — Где? Показывай скорее! Игнат привел меня и Лизу к старой вишне. Возле нее на низкой скамеечке сидел Фома. Глаза домового были закрыты. Руки сложены на коленях. — Вот, ваше сиятельство! — растерянно пробормотал Игнат. — Я его зову, а он не шевелится. — Сейчас разберемся! — кивнул я и неторопливо обошел вокруг скамейки. Домовой и глазом не моргнул. Он был неподвижен, словно изваяние. Но при этом мой магический дар оставался абсолютно спокойным и не подавал никаких тревожных сигналов. Остановившись рядом с Фомой, я положил руку ему на плечо и сильно встряхнул. «Прекращай этот балаган!» Стараясь оставаться серьезным, сказал я. Фома не шевелился. Тогда я схватил его за ухо и потянул. «Эй!» — пискнул домовой и открыл глаза. «Впустите ваше сиятельство! Больно!» «Всесильная магия!» — пробормотал Игнат, хватаясь за сердце. После завтрака я пригласил Фому пройти в мой кабинет. Опустив глаза, он переминался перед моим столом, а я сурово смотрел на него. За эту неделю домовой изрядно отъелся. Он еще оставался худым, но щеки уже порозовели, и глаза не выглядели такими запавшими. К тому же Игнат сводил его в парикмахерскую, так что вместо растрепанной шевелюры на голове Фомы красовалась аккуратная стрижка. Лиза молча улыбалась, делая вид, что занимается своими бумагами. Возле ее ног безмятежно дремал магический кот-уголек. Наконец Фома не выдержал. — Выгоните меня, ваше сиятельство! — упавшим голосом спросил он. — А зачем ты Игната пугаешь? — вместо ответа поинтересовался я. — Так он первый начал. — попытался оправдаться Фома. «Сам рассказал мне про этих окаменевших людей, жути нагонял. Вот я и решил над ним подшутить. Я же не знал, что он так перепугается. А мне скучно». Он опустил глаза и старательно забубнил. «Простите, ваше сиятельство, я больше не буду». «Значит, скучно тебе?» Строго подняв бровь, уточнил я. «Не знаешь, чем себя занять?» «Ну что ж, я так и предполагал» поэтому на днях встретился с директором императорского магического лицея и разговаривал с ним о тебе. Можешь радоваться. С понедельника ты начинаешь учиться». От неожиданности Фома раскрыл рот и вытаращил глаза. «Правда, ваше сиятельство?» — радостно спросил он. «Именно так», — кивнул я. «При императорском лицее организован специальный подготовительный класс для таких непосед, как ты». Директор даже согласился каждый вечер отпускать тебя домой, но только при одном условии. Если на занятиях ты будешь стараться и забудешь о шалостях. — Я буду стараться, ваше сиятельство, — делая честные глаза, заверил меня Фома. — Я лучшим учеником стану. — Надеюсь, — улыбнулся я. — А сейчас извинись за свое поведение перед Игнатом и вместе отправляйтесь по магазинам. Купите все необходимое для учебы. Иди. Фома вихрем вырвался из кабинета и помчался по лестнице. Стены особняка затряслись от его радостного вопля. — Игнат, я буду учиться! — Не жалко тебе директора лицея? — смеясь, спросила Лиза. — Ничего, Иларион Богданович и не с такими справлялся, — улыбнулся я. Император лично приказал ему создать при лицее класс для магических существ — и выделил под это дело немалую денежную субсидию. А Фоме учеба пойдет только на пользу. Такая магическая энергия не должна пропадать без дела. Это может кончиться разрушительными последствиями. Я поднялся из-за стола, подошел к Лизе, ласково потрепал ее пушистые волосы. — А как твоя пьеса? — Уже закончила, — улыбнулась Лиза. — Саша... Я хочу попросить тебя, чтобы ты показал ее своим друзьям-актерам из старого театра. — Давай вместе покажем, — предложил я. Вдруг у них возникнут вопросы к автору. — Но тогда они узнают, что я и есть летописец, — напомнила Лиза. — А потом слухи пойдут по всей столице. — Да, — задумался я. — Ну, тогда мы скажем, что таинственный летописец наделил тебя всеми необходимыми полномочиями. — Слушай, — а когда ты успела так быстро дописать целую пьесу? Ведь на тебе еще рассказы для магических сплетен и скульптуры для парка Академии. А я одновременно работаю над скульптурами и сочиняю, — призналась Лиза. Это очень удобно, когда у тебя есть самопишущее перо. Кстати, я тебе говорила, что господин Черницын куда-то пропал. Его никто не видел в редакции уже целую неделю. — Нет, не говорила, — заинтересовался я. — Может быть... Он затеял какое-то новое расследование? Тревожный звон колокольчиков заставил меня выглянуть в окно. Рядом с калиткой остановился мобель извозчика. — А вот и наши друзья, — сказал я Лизе. — Идем. — Ты хочешь прогуляться по парку? — обрадовалась Лиза. — Погода сегодня замечательная. — Не только по парку, — улыбнулся я. — Заглянем в кофейню на Биля. «А разве, не можно входить в магическое пространство?» — изумилась Лиза. «Не только можно, но и нужно», — объяснил я. «Целитель настаивает на этом. Магический дар госпожи Разумовской очень силен. Этой энергии требуется выход. Не беспокойся. Пока артефакт работает, с Еленой Николаевной не произойдет ничего страшного. Идем скорее. Ты же знаешь, как мало усевы терпения». Сева и в самом деле нетерпеливо прохаживался возле калитки. Выглядел он непривычно, в хорошо сшитом костюме и тщательно причесан. В левой руке он держал небольшой изящный чемоданчик и небрежно им помахивал. — Что там у тебя? — поинтересовался я. — Артефакт, конечно, — ответил Сева. — Он всегда при мне. — Здравствуйте! — мило улыбнулась нам Разумовская. — Доброе утро, Елена Николаевна! — ответил я. «Как ваше самочувствие?» «Намного лучше», — радостно поделилась Елена. «Но целитель сказал, что моему магическому дару нужна тренировка». «Именно этим мы сейчас и займемся», — пообещал я. Мой магический дар осторожно шевельнулся в груди, и я почувствовал, что за нами наблюдают. Ощущение было знакомым. Точно такую же слежку я чувствовал в поместье Разумовских». — Духи так и преследуют вас? — спросил я Елену. — Не прогоняйте их, — попросила девушка. — Они совершенно не опасны. — У меня и в мыслях не было, — усмехнулся я. Недавние дожди уже прошли, над столицей светило осеннее солнце. — Я хочу пригласить вас в магическую кофейню на берегу, — улыбнулся я. — Уверен, вам будет любопытно познакомиться с ее владельцем. — А кто он? С любопытством спросила Разумовская. — Джин воды, — объяснил я. Мой магический дар неслышно завибрировал, и я ощутил волнение духов, которые кружили рядом с нами. Один из них пролетел совсем близко. Я почувствовал волну тепла. Наверное, это был дух огня. Деревья в парке уже пожелтели. Раскидистый куст черемухи обвис в ожидании близких холодов. Где-то рядом с этим кустом проходила граница магического пространства. Она не стояла на одном месте, все время двигалась, то дальше, то ближе, словно магическое пространство было живым. — Елена Николаевна, вы помните, как мы входили в сердце леса? — спросил я Разумовскую. — Сейчас будет то же самое. Постарайтесь не пропустить момент, когда вы пересечете границу магического пространства. Я ожидал, что магия может выкинуть какой-нибудь фокус, но все прошло спокойно и буднично. Воздух передо мной на мгновение уплотнился, а затем магическая граница расступилась с тихим стеклянным звоном. Судя по моим ощущениям, духи летели за нами. Это означало, что Набилю тоже любопытно взглянуть на духов, ведь в своем магическом пространстве он был полновластным хозяином трава на берегу пожелтела и намокла от росы. Холодные серые волны тихо плескались среди гранитных валунов, покачивая бревенчатый плод. На берег был спущен широкий трап, а жаровня под навесом приветливо дымила. — Это и есть магическая кофейня? — обрадовалась Разумовская. — Как же здесь хорошо! Чувствуете? Чувствуешь, Сева? Здесь даже дышится по-другому. Судя по удивленной улыбке Севы, он был совершенно согласен со своей девушкой. — Этот воздух наполнен приключениями, — улыбнулся я. Кофейня выглядела очень нарядной. На плетеных столиках горели свечи, а на жаровне выстрелилась целая шеренга серебряных джезв. Солнце отражалось от начищенного серебра и бросало на палубу целые горсти веселых бликов. Владелец кофейни встретил нас у трапа, и почтительно поклонился. — У вас праздник, Набиль? — удивился я. — Мы не помешали? — Я с нетерпением ожидал вас, Александр Васильевич, — улыбнулся Набиль. — Вы привели долгожданных гостей. — Долгожданных? — Конечно, — невозмутимо кивнул Набиль. — Сегодня вместе с вами появились магические духи. Это большая радость. — Разумеется, я сразу же начал сгорать от любопытства. — Вы что-то знаете о магических духах, Набиль? — Знаю, — подтвердил владелец кофейни. — И все вам расскажу. Но позвольте сначала угостить вас кофе. Прошу за столик. — Кажется, вы и мебель сменили, — заметил я. Раньше все столики у вас были крохотными, максимум для двух человек а за этим столом может поместиться целая компания. Пока мы стояли на берегу, я почувствовал, что от реки тянет холодным ветром. Но стоило нам сесть за столик, и невидимые духи огня закружили, образуя волну теплого воздуха. Подобное магические устройства я видел в итальянских ресторанчиках. Там можно было наслаждаться обедом на террасе даже среди мягкой итальянской зимы. Как по волшебству... На столе появилось блюдо с крошечными кремовыми пирожными. — Какая красота! — восхитилась Разумовская. — Я и не думала, что магическое пространство может быть таким уютным. — Магические пространства бывают очень разными, — мягко заметил Набиль. — Но многое зависит от того, какими глазами на них смотреть. Он принес всем кофе и сам сел вместе с нами за стол. «Рассказывайте, Набиль», — напомнил я. «Мне не терпится как можно больше узнать о магических духах». «В таком случае позвольте мне начать с моей биографии», — усмехнулся владелец кофейни. «Как вы помните, я родился давным-давно в другом мире, в городе, который называется Лачанга. Это город джинов. Почти все мои соплеменники живут там». А сколько вам лет? — не утерпев спросила Разумовская, и тут же смутилась. — Простите, я веду себя невежливо. — Любопытство — самое лучшее качество для молодого мага. — мягко улыбнулся Набиль. — Я и сам точно не помню свой возраст. Джинов не заботят подобные мелочи. В ранней юности мне не сиделось на одном месте. Я много путешествовал Видел десятки магических миров, а затем обосновался здесь и открыл кофейню. Пока не знаю, надолго ли я задержусь, но мне здесь нравится. — Это о вас написано в рассказах летописца, — вдруг сказала Разумовская. — Я читала их все, но думала, что джинны — это просто красивая выдумка. — Иногда мне случалось быть и выдумкой, — рассмеялся Набиль. Но я хотел рассказать вам о магических духах. Так вот, в моем родном городе Лачанге широко известна легенда о появлении джиннов. Когда-то давно джинны были обычными людьми. Вернее, сильными стихийными магами, но все-таки людьми. Их тяга к магии была настолько сильна, что они непрерывно искали способы усилить свой магический дар. И однажды перешли грань. Слабые человеческие тела не смогли выдержать напора магии, и колдуны превратились в бестелесных магических духов. Они не умерли, но приобрели совершенно другую форму, и вместе с ней и абсолютно новую жизнь, нисколько не похожую на прежнюю. Они долго привыкали, в буквальном смысле учились жить заново, но все это время оставались разумными существами. И однажды нашли способ вернуть себе человеческий облик, и при этом остались воплощением магии. Так магические духи превратились в магических существ. Получается, духи которых мы привели в некотором смысле ваши родственники. — изумился я. — Вот почему вы нас так радостно встретили. — Именно так, — усмехнулся Набиль. — С этими духами случилось то же самое, что когда-то случилось с джинами. Но джины уже прошли свой путь, а этим духом он еще предстоит. Слушая неторопливый рассказ Набиля, я погрузился в какое-то странное оцепенение и чувствовал, что магические духи тоже внимательно прислушиваются к словам джина. «Получается, вы знаете, как вернуть магическим духом тело?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Набиль. «Этого я не знаю. Мне много лет, но я не настолько стар, и сам никогда не был магическим духом. Я сразу родился джинном». «Вы же помните, Александр Васильевич?» «Помню», — улыбнулся я. «Вы как-то рассказывали, что вашим отцом был джин воды, а матерью — переогня. И я ничего не путаю?» «Так и было», — усмехнулся Набиль. «Но я надеюсь, что вы поняли главное. Однажды магические духи уже сумели превратиться в джинов. А значит, это может произойти снова». «Это отличная новость», — решительно кивнул я. «Кроме того, если магическое событие однажды произошло, значит, о нем непременно написано в книгах, которые хранятся в незримой библиотеке. Уверен, что там я отыщу нужный способ». Кремовые пирожные таяли на языке. Мы запивали их крепким кофе и разговаривали. А над нами радостно кружили невидимые магические духи, которым рассказ набиля подарил надежду однажды снова стать живыми. «Видите, как удачно все складывается, Елена Николаевна?» — улыбнулся я. «Оказывается, у ваших новых друзей все еще впереди. Впрочем, как и у вас. Эта кофейня — всего лишь одно из бесчисленных магических пространств, которые поджидают любопытного мага. Но пока вам нужно быть осторожной. Идемте». Пора вернуться в обычный мир. Мы попрощались с Нобилем и спустились с плота. Магическая граница снова расступилась, выпуская нас в обычное пространство. И тут же в моем сознании зазвучал знакомый вежливый голос. «Молодой человек, ну, наконец-то я до вас докричался!» «Господин Стременной?» — узнал я старого библиотекаря. «У вас что-то случилось, Кирилл Алексеевич?» И ничего примечательного. Разве что колени немного побаливают, но вряд ли вам это интересно. К тому же, я уже раздобыл чудесную мазь, при помощи которой, надеюсь, исцелиться. Нет, господин Тайновидец, я беспокою вас по другому поводу. Господин Библиус просил передать, что очень хочет вас видеть.